связанными с развивающимся в стране экономическим и политическим кризисом и ухудшающимся материальным и культурным благосостоянием трудящихся. Я имел намерение написать обо всем этом самостоятельный раздел в конце своих памятных записок, когда доберусь до 1985-1991 годов, но опасаясь, что в милостивой ко мне природа может в конце концов отказать мне в милости. Я решил нарушить хронологию и хотя бы коротко, прошу сказать, здесь соображение о современном экономическом и политическом положении нашей страны. Более 6 лет прошло с тех пор, как коммунистическая партия и советское правительство провозгласили перестройку с целью улучшения положения в стране. За это время принято много важных правильных и неправильных решений закона. Но надо прямо и честно сказать, что положение из года в год всё ухудчается и ухудчается. Разные лица, разные группы по-разному объясняют причины этого и, соответственно, предлагают и разные лекарства. Не беря на себя задачу разбора этих разных диагнозов и лекарств, тем более что я потерял зрение и пишу вслепую, Я остановлюсь на главных высказываниях. Первая группа это те, кто считает, что во всём виновата сама идея, сам замысел перестройки. Это безусловно ошибочная точка зрения. Среди этих людей есть и бюрократические элементы, не желающие и боящиеся потерять своё положение и благоустроенные местечки. Есть просто консервативно мыслящие люди, боящиеся всего нового. Есть люди, не дорожшие до нового, и не желающие переучиваться, отучиваться, учиться, повышать свою квалификацию до требований перестройки. Всем им надо по-разному объяснять. Одних разоблачать, других побуждать к повышению квалификации, и главное организовать их учебу. Нельзя честного работника, просто не умеющего перестраиваться по незнанию, Шельмовать как бюрократы, консерваторы и тому подобное. Ясно должно быть всем, что перестройка не выдумка. Партия всегда на определенных этапах перестраивалась. Жизнь не стоит на одном месте, она идет вперед, и того, кто отстает от требований жизни, сминает. Поэтому побольше учебы, учебы в теории и на практике. Все рабочие, старые и молодые, крестьяне, служащие, руководители, большие и малые, даже учёные должны учиться практике и преподаванию, поднимая квалификацию студентов, инженеров, агрономов на более высокий уровень. Подбирать кадры, повышать их, ценить материально и духовно нужно по их знаниям, по умению применять их на практике. По реальным результатам этой практики можно сказать, что это главное, главнейшей из всех задач, поэтому нельзя медлить с этим. Поменьше болтовни о важности человеческого фактора, а больше поэнергичнее взяться за практическое выполнение этого важного фактора. Другая группа поиски скателей и лекарей правильно указывает на то, что дело не в самой идее перестройки, а в ошибках в неудовлетворительном проведении перестройки. Это верно. Но в этой группе есть немало пророков по-разному определяющих эти ошибки. Вторая предпосылка ошибки считается, что правительство действовало не радикально, замедленно и нерешительно. Это женоскированы политикой текти, группа определителей причин истока кризис. Эта группа нам уже знакома, но сегодня она выдаёт себя за новаторов. На деле это ликвидаторы СССР, социализм, реставраторы капитализма и старых дореволюционных порядков и эксплуатации, закобаления рабочих, крестьян, трудящихся. Нельзя недооценивать опасность этой группы. Этих ядовитых грибов Мухоморов, расплодившихся после ливня плюрализма. Коммунистическая партия и правительство провозгласили расширение демократии, гласности, плюрализма и даже многопартийность в целях поднятия активности частных советских людей.